Глава девятая. Акимовым тоже не спалось, потому что номинальный глава семьи принялся собираться на Петровку часов с трех ночи. На столе был приготовлен злосчастный Фед, обернутый в наволочку, тут же лежал конверт с негативом. В темноте вещей видно не было, но само их присутствие прогоняло всякий сон. Мысли прыгали, идеи вспыхивали, одна другой безумнее. С великим трудом удерживаясь, чтобы не вертеться, Сергей думал, думал. Фотоаппарат негатива ничего особого не доказывают, если не предположить, что Фед принадлежал преступнику, тому ли, что девочек убивает. Может и нет, но нельзя и отмахнуться от факта, что поза игрушки, характер нанесенных ей ранений, совпадают с повреждениями настоящих жертв. Если фотоаппарат побывал в руках убийцы, то есть мизерный шанс, что на нем остались отпечатки, а раз так, надо его использовать, значит, решил правильно. Правда, неясно, под каким соусом сдавать его экспертам. Сорокин бы решил, у него там какая-то рука и приволосатая. Но капитана не было, не было и сопроводительного документа. Сергей решил. Можно и на месте оформить. Сергеевну выловить, объясниться по-хорошему. Так, стоп. После казуса с Веденским не факт, что... Ну да, что Катерина по-прежнему надежна. Все-таки она его жена... Сорокин по старческой немощи, может, шамка это доверии тому, кого сто лет знаешь. У него, Акимова, вера нет никому из Веденских. Найти Волина, — сообразил Сергей. Он как раз мужик надежный и разумный. Ну а если нет, то прям к китайну. Что они устроили бюрократию, право слово? Вот эта последняя мысль чрезвычайно походила на западло. Это ли не стукачество? Да еще на Елисееву, фу, Веденскую, на Сергеевну, на Катьку. На своего парня, до недавнего времени умнейшую и надежнейшую женщину из всех ему известных. Лично его она ни разу не подводила, не пакостила. Напротив, всегда была готова помочь, посоветовать, поговорить с кем надо. У нее ж до замужества были ого-го какие связи. И вот на нее, по сути, руководство доносить. Тогда, черт подери, что делать? Не время тянуть волынку, надо действовать. Никто не знает, где он сейчас, что замышляет. Может, вон, почивает в соседнем доме. Мысли жгли самым осязаемым образом. Акимов вертелся, как на шампуре. Вера взмолилась. «Сережа, мне надо выспаться. Не прыгай, укачивает. Прости». Он поднялся, оделся, выкрался из комнаты, обосновался на пустой кухне. Мучился, мучился, да и уснул прямо за столом. Проснулся за полчаса до первой электрички, с просонья чуть не забыл фотоаппарат и конверт. И все-таки поспел. Утренний люд в вагоне, по преимуществу работяги, досыпал. Поэтому Сергею в глаза почти тотчас сбросилась не поникшая, как у большинства спящих в вагоне, фигура, а выпрямленная и поднятой головой. В соседнем вагоне торчал и глазел в запотевшее окно проклятый Введенский. Приподнявшись и присмотревшись, Акимов увидел, что и футляр трижды проклятый у него. «Это как же понимать?» мысленно послав к черту и Сорокина, и доверие, и вообще все. Акимов переложил пистолет в карман поближе, прошел в соседний вагон, полюхнулся напротив. Введенский отвел глаза от окошка. Одет он был на этот раз точно на вернисаж. Все ношеное, но чистое, рубаха крахмальная, брюки с шикарной стрелкой, ботинки сияют, щеки гладко выбриты. Правда, морда сине-белая и под глазами черно, как в старой пепельнице. «И смотрит не как обычно, высокомерно, насмешливо, а как больная собака», — спросил безразлично. «Что опять?» — Акимов, держа руку в кармане на спусковом крючке, кивком указал на футляр. «Откуда?» «Не твое дело». «Куда тащишь?» «На Петровку». «Куда?» «На Петровку, на Петровку». «Зачем?» «Николаевич попросил». «Тебя?» «Нет, Катерину». «Зачем?» — Ты, как аду издеваешься или в самом деле такой неумный? — беззлобно уточнил Введенский. — Отдам эту чертову скрипку, расскажу, как дело было, сяду. — За что? — Надо думать за убийство. Сколько их там? Три, пять, десять, пятнадцать? Найдется, сколько надо. — Ты же не убивал. Это с каких пор такая уверенность? Сам-то в лесу иначе пел. Или там салют был, приветственный? Акимов промолчал, — Введенский продолжил. — Она мне рассказала того-сего. «Невиновного мальчишку в допре держит. Ну а меня что? Сам Бог велел. Кандидатура вполне подходящая». «Это ж показания. самоговор. Михаил удивился. «Позволь, ты что, недоволен?» «Это сокрытие преступления. Покрываешь настоящего преступника. А вот тут ты ошибаешься. Я просто доставлю доказательства. То есть принесу предмет, похищенный у жертвы. Дальше-то я лично ничего не буду делать. Ваши сами справятся». «То есть типа с собой пожертвуешь?» — уточнил Сергей. «А для чего?» Чтобы от настоящего убийцы след отвезти? Дурак ты все-таки! Отводить тут нечего, ничего у вас на него нет. Так вот и остается, что всех малымальски причастно грести. Чем больше народу посажено, тем убийца спокойнее, тем скорее он себя проявит. — Ты о Катерине подумал? — зло спросил Акимов. — Прежде всего, сам сдамся. С нее какой спрос? Формально получается, что она убийцу покрывала. Она не знала. Вопрос возникнет, почему не заявила сама тот. Заявит сегодня. Сергей попытался еще раз достучаться до Введенского. — Сам посуди, кто и поверит, что она, следак, не видела футляра у тебя? Все равно выпрут из органов с волчьим билетом. Он подумал и решился, ощущая себя кинопровокатором. — Но есть и другой вариант. — Какой? — Я сам футляр экспертам сдам. — А я? — Ты поезжай в колонию, только чтобы всю дорогу был на виду. Введенский к чему-то пробормотал. — Сговорились они, что ли? Сходил Миша в отпуск. Вот спасибо. «Хорошо, а смысл?» «Потянем время», — твердо продолжал Акимов, с каждым словом понимая, что прав. «Дело это не скорое, пока снимут пальчики, а их много, пока обработают, разберутся со всеми, пробьют по картотеке, все и прояснится. Может, и выйдем на настоящего убийцу. Ты только дело запутаешь». «То есть, по-твоему, выходит, что я всем мешаю?» — то ли в шутку, то ли всерьез уточнил Веденский. «Лишь моя персона мешает выловить настоящего душегуба». — Я с тобой по-человечески, а ты заедаешься. Сам рассуди, без сердца, разве так не лучше? И Катерине никаких вопросов. — Теперь типа ты с собой жертвуешь, — ерничая заметил Введенский. — Что, цену себе набиваешь? — Больно ты о ней печешься, лейтенант. Или все-таки правду болтают про вас? — Женат я, — вздохнул Акимов. — И давно, и хорошо. Ну, сам посуди. Он достал бумажник, раскрыл точно удостоверение. Веденский без интереса рассматривая фото красивой брюнетки, большеглазой, с куластой, в целом одобрил. Хороша. Только видно, что командирша и взгляд, как у судьи. — Ишь глаз алмаз, невольно восхитился Сергей, по черному завидуя, что сам таким зрением не обладал. И кто это королева? Жена моя. Сочувствую, хмыкнул Михаил. И к чему эта демонстрация? К тому, что сам рассуди. Катерина и. Мысль он не закончил. Введенский быстро, без размаха и, пожалуй, со стороны незаметно, но очень сильно двинул его в челюсть. С наслаждением двинул. Если бы вагон не подскочил на стрелке, одного зуба как минимум Акимов не досчитался бы. Второй удар предотвратил громкий приказ. «Введенский! Танде. Примечание. «Атанде, устаревшая. В азартных играх требование остановиться, не делать больше ставок». Немногочисленные пассажиры, проснувшись, завертели головами, но смотреть уже было не на что. Катерина Сергеевна, толкнув мужа в грудь, умудрилась его оттеснить. Пока Сергей ставил на место голову и мозги в ней, Катерина наседала, как балонка на медведя, шипела и плевала с ядовитой слюной. — Драка в общественном месте, обалдел? Ты бессмертный? Михаил, немедленно успокоившись, сложив руки и приняв самый невинный вид, коварно сообщил — Он тебя уродиной назвал. Мне что, это слушать? Однако Катерина, в который раз оправдав свою репутацию умнейшей женщины, на Акимова лишь многообещающее покосилась, а от мужа не отстала. Зачем скрипку стащил изверг? Обо всем ведь договорились. Ты что задумал? Сергей, решив, что пришел час его мести, промокая кровь платком, заметил мимоходом. А он Катя задумал сдаться вместе с футляром. Зачем? Чтобы его задержали как убийцу. Что? «Я же тебе все объяснил, я же тебе...» Акимов подло и не без удовольствия подлил масло в огонь. «Зря ты так, Катерина. Он ведь, чтобы тебя из органов не поперли. Врет!» — беспомощно заявил Веденский. «Молчать!» — отрезала Сергеевна. «Я не дура!» «Вот как!» — сказал Акимов, покраснел и замолчал. Катерина, свирепо посопя уселась на скамейку. «Без меня меня спасают. Сотни спасателей, ни одного утопающего. Я не нуждаюсь!» Решительно притянула к себе футляр. «Не сметь док трогать! А вы, товарищ лейтенант, по каким делам на Петровку? Может тоже сдаваться?» «А я к тебе ехал», — соврал лейтенант. Она прищурила листья глаза. «Почему туда? Домой зайти не могли, ведь куда ближе». «О репутации твоей беспокоюсь, чтобы не давать повода вон!» Он кивнул на Введенского, который снова смотрел зло и многообещающе, ищущему повода. «Молчать!» — лязгнул тот. Акимов не возражал. «В связи с чем я вам понадобилась?» — нетерпеливо спросила Катерина. «Пожалуйста, покороче. После того, как ты вывалила все Ольге, она рассказала следующее. Они на толкучке раздобыли для пионерских нужд фотоаппарат, в котором оставалась пленка. Они ее дофотографировали, а при проявке обнаружили вот такой кадр. Глянь-ка!» Сергей протянул конверт. Катерина, достав негатив, некоторое время рассматривала его, и по острым скулам желваки ходили прямо-таки по-мужски. Потом, убрав пленку, провела по личику рукой, точно стирая с него неуместные выражения. Потому-то Ольга отнеслась с таким пониманием. — Кто достал аппарат? — Витька Маслов. — Это штабы спекулянт. — Да. — У кого? — Надо выяснять. Сергеевна, по всей видимости, окончательно остыв признала. — Очень интересно. И вы, Сергей Павлович, сочли, что на фотоаппарате могут быть отпечатки. — Именно. Вот если бы они совпали с теми, что на футляре... Введенский, откашлявшись, заметил. «Катя, чтобы пальцы откатать, нужны руки!» «Это к чему ремарка?» — резко спросила она. Пожав плечами, он пояснил. «Подозреваемый нужен!» «Гениально!» — сизвела жена. «У нас с Натальей как раз пара в сарае сушится!» «Не иронизируй!» — попенял муж. «Я еще раз повторю, надо подсадную запустить! После яролаша в схроне он обязательно залежет на дно, но моральные уроды такого типа долго не способны сдерживаться!» «Продуманная провокация, обязательно с подстраховкой, первое дело, подумайте там!» «Ты глуп!» — высокомерно оборвала супруга Сергеевна. «Кто позволит ребенка на такое дело пускать? А на взрослую он может не клюнуть, и вообще не мешайся не в свое дело!» «Как угодно!» Акимов хотел было заметить Катерине, что Михаил прав и дело говорит, но, глянув в окно, спохватился. До трех вокзалов всего ничего оставалось. Он поднялся, пробормотал. «Я того, перекурить!» и вышел из вагона. Он курил, но все-таки из осторожности поглядывал в сторону Введенских. Интересно они сидели, на хорошем отдалении друг от друга и даже отвернувшись, но смотреть на них было неловко, точно подглядываясь за чужими нежностями. Накимов отвел взгляд. Прощались на перроне. Катерина, точно кидаясь в воду, повисла у мужа на шее и... Сергей отвернулся и лишь слышал, как за спиной какая-то желчная гражданка проворчала. «Ни стыда, ни совести, как шавки на травке!» Он повернулся лишь тогда, когда Сергеевна похлопала по плечу. «Пойдемте». Он отобрал у нее футляр, глянул. Введенский хромал уже на порядочном расстоянии и лишь один раз, повернувшись, махнул рукой. Акимов помахал в ответ. Катерина, куснув губу, подергала за рукав. «Довольно пауз, времени мало». Когда спускались в метро, Акимов попытался оправдаться. «Я не говорил, что ты уродина». Катерина огрызнулась. Ты мне плевать. Я говорил, что ты самая умная женщина, которую я знаю. Вот спасибо. И снова чем-то она была недовольна. Ну, их обои в самом деле, — решил Сергей и замолчал. На Петровке ночной дежурный, сменяясь, порадовал хорошей новостью. Выписали Волином, он на месте. Вот это да. Вы наверняка знаете, — радостно спросила Сергеевна. — Так он с вечера. Так что негде вам более тут ночевать. Когда они поскреблись в кабинет, который обычно служил приютом Катерине, с дивана поднялся, потирая глаза, Волен. «Катерина, надеюсь, ты с полным ведром. Ты же у меня сегодня первая дама. Можно и так сказать. Товарищ капитан, мы к вам с утра пораньше поговорить с глазу на глаз, по двум важным поводам». Волин широко обвел руками пустой кабинет. «Разгоняю всех, излагайте». Помявшись, Веденская приняла решение. «Начинайте вы, товарищ Акимов». Сергей рассказал свою историю обретения футляра. Волин кивал и слушал, достав бланк, принялся заполнять. Сергеевна заметила. — У нас еще вторая история. — Хорошо, хорошо, — успокоил волен продолжая писать. — Я шапочку пока дорисую. Акимов, завершив повествование про футляр на том месте, что оставил его в отделении, принялся рассказывать про фэд и негатив. И эту историю Волин выслушал внимательно, только уже отставив перо, то и дело потирая лоб, точно раскладывая услышанные по полочкам. Один раз, извинившись, прервал, уточнив, сколько народу придется дактилоскопировать из несовершеннолетних. — Полагаю, что немного, троих-четверых, Виктор Михайлович. Если доверите, я управлюсь. — Да, пожалуй, хорошая мысль. — Только как же без уведомления родителей? Незаконно? — Ну, подумаем. — Да, товарищ Веденская, к вам вопрос. Откуда несовершеннолетним известны детали следствия? — Моя вина, товарищ капитан, — покаялась она. Я рассказала им кое-какие детали и... Да, показала фото пострадавшей. — Неаккуратно, товарищ лейтенант. Вы сами решили так, или кто-то распорядился? — Я, товарищ капитан. Понимаете, Гладкова старшая пионер вожатая, Пожарский, но он мог посодействовать. Это все понятно. Фото зачем показывали? — Решила, что так нагляднее, — призналась Катерина. — Волин сменил якобы гнев на бесспорную милость. Как показала практика, решили правильно. Победителей не судят. Итак, он протянул заполненный бланк. Товарищ Акимов, позволите вас поэксплуатировать. Передадите предметы экспертам. Лейтенант Козырнул. Есть. Прикрыв за ним дверь, капитан вернулся к Сергеевне. — Ты хотела что-то дополнить с глазу на глаз. — Ничего от вас не скроешь. Говори только поскорей. Катерина, смущаясь, достала из сумки бумагу. Протянула, сказала чуть севшим голосом. — Товарищ капитан, прошу принять мой рапорт. — Самотвод, значит, — уточнил капитан. — Так точно. — Из-за мужа? — Веденская багровее прошептала. — Он не убивал девочек. — Пауза хороша, — отметил волен Пороть горячку не надо. Пусть сначала доберется до колонии. — А он доберется? — Да, — с негодованием подтвердила Катерина. — Хорошо примирительно одобрил капитан. И исследование футляра и фотоаппарата займет немало времени. Необходимо будет все систематизировать. Там наверняка масса посторонних отпечатков. Да. Волен голосом, не допускающим возражений, завершил мысль. Вот пока все не выяснится, поработаем. Ты же уверена, что он невиновен? Уверена, но... Вот и хорошо. Рапорт пока ни к чему. Виктор Михайлович, если эти обстоятельства всплывут... — Я отвечу. — Да, но я не желаю прятаться за вашей спиной. — А я не принимаю твой рапорт. — Не имейте права, я пойду к Китайну. — Тихо. волен, морщусь, потер живот. — Рассуди, чего ты добьешься? — Это бесспорный конец, волчий билет, понимаешь? Это честный по закону. После такого ты ни одну проверку не пройдешь. И не то, что в бухгалтерию и в канцелярию не возьмут бумажки перебирать. — Тихо сказал. Катерина подчинилась. — Сегодня у тебя отгул. — У меня вчера был отгул. — Хорошо, больничный. Миша заболел. — Как? — Ах, да. — Открываешь больничный, сидишь до упора, пока я тебе весть не подам. Там решим, что делать дальше. — Приказ понятен? — Так точно. — Выполнять. Катерина хотела было продолжить, но тут вернулся Акимов. — Разрешите? — Все передал, товарищ капитан. Волин немедленно трансформировался в добродушного недотепу. «А, ах, да-да, благодарю вас, товарищ лейтенант. Какие будут указания?» «Указания?» — да. Капитан, как бы забывшись, погрыз карандаш. «Организуйте снятие отпечатков пальцев у ребят, которые могли бы наследить на фотоаппарате. Только как-нибудь без шума, чтобы нам заранее отсеять лишнее, понимаете?» «Так точно. Также попрошу вас выяснить у... Маслова, так кажется? Вот-вот». У него надо узнать, когда, при каких обстоятельствах, у кого он достал этот фотоаппарат. Сейчас оформлю вам поручение. Тут он, точно что-то сообразив, виновато разулыбался. Да зачем вся эта бюрократия? Я сам позвоню Николаю Николаевичу и попрошу содействия. Хорошо? Так точно. Разрешите идти? Идите. И вот, Катерину Сергеевну проводите. Сынок у нее заболел. Они уже почти спустились к выходу, тут Сергеевна, замявшись, попросила. «Вы меня во дворе подождите, я мигом». Взбежав обратно на этаж, тихонько поскреблась в кабинет. Не дождавшись ответа, проникла самочинно. Волин что-то быстро писал и одновременно ввел разговор по телефону. Подняв глаза, молча указал на стол. Катерина села. Капитан, выслушав собеседника, проговорил. «Необходимы документы из этого дела. Григорий Александрович обратиться. Мне не в засекреченной части. Так, хорошо, буду ждать. Заранее признателен». И уже не глядя на Введенскую, положил трубку. Продолжая писать, поторопил. — Слушаю. — Виктор Михайлович, я должна признаться. — Что еще? Михаил предположительно видел убийцу. Перо остановилось, повисло в воздухе, полетело в чернильницу. Волин принялся тщательно вытирать брызги и, лишь закончив, поднял взгляд, и лицо у него было настолько нехорошее, что у Катерины дыхание перехватило. — Что ты сказала? Катя запаниковала. — Нет, нет, не в лицо. — Твое счастье! — Почему Акимов об этом умолчал? — Он не знал, товарищ капитан. — Послушайте. — А я что делаю? — взвыл капитан, вежливый человек, о деликатности которого анекдоты рассказывали. — Что я делаю с утра? Я только тем и занимаюсь, что слушаю твои побасенки, товарищ капитан. Но Волин уже взял себя в руки. — Доложи по сути. — Мужчина, молодой, некурящий, высокий, возможно, хромающий на одну ногу. — Все? — Так точно. Виктор Михайлович выпрямился, согнал складки гимнастерки за ремень, приказал. — На больничной. Особое внимание своей голове удели, сыщик. Такой Сергеевну Акимов видел впервые. Робкая, словно прозрачная, точно после чистилища с химчисткой. — Едем, Сергей Павлович. Трепетным, богобоязненным голоском пригласила она. — Само собой. А ты как себя чувствуешь? Катерина искренне призналась. — Честно говоря, плохо я себя чувствую. В электричке Акимов все-таки решился спросить. — Что, выволочку устроил? Она не ответила, прижимаясь лбом к стеклу. Сергей попробовал еще раз. — Сергеевна, ты не думала все-таки, ну, к нам? — Я же следователь, — вело напомнила она клюя носом. Ты раньше была только следователь, — напомнил он. — Ты прежде всего мама. Все попроще, рядом с домом. Государство меня выучило, это моя работа, долг раскрывать преступления. В масштабах страны ты, конечно, права, — признал Сергей, старательно глядя в сторону. Только ведь сейчас есть кому преступников ловить, а важнее не допустить преступления. Это нам делать, а рук не хватает. Сергеевна не ответила, крепко спала, свесив слишком умную голову. Сергей, вздохнув, подставил плечо.